Глава 18. Зарычала, отплёвываясь, когда прохладная вода поглотила моё тело. Она попала везде – в рот, в нос, в уши. Вынырнула, садясь на песчаное дно, и ощутила, как промокшие волосы залепили лицо. «Козёл!» – стряхнула пряди и злобно посмотрела на Влада. Тот стоял на берегу с видом хозяина жизни и лучезарно улыбался, глядя на меня сверху вниз. «Ты просила отпустить!» Равнодушно пожал плечами и отступил, поднимая с земли палку. Швырнул деревяшку, и Ульф рванул за ней, как хищник за добычей. А Влад проводил пса взглядом полным гордости и вздохнул. «Ненавижу!» Попыталась встать, но та же заноза не позволила ступить на ногу, и я, закусив губу, застонала, хватаясь за ствол лавочку. Просто чудо, что я не долбанулась об него головой! «Дай посмотреть». Влад протянул руку и, отбросив веселье, повелительно произнес. «Поживи, Алиса». Сомневалась, стоит ли ему доверять, но боль в ноге заставила подавить нерешительность, и я вложила свою ладошку в его. Помог выбраться из воды и усадил на песчаный берег боком к воде. Сел на корточки и подцепил мою ступню, дернув на себя и слегка приподнимая. «Ой!» не удержала равновесие и начала заваливаться назад, на локте. «Аккуратнее!» Замерла, заметив, что глаза цвета черного кофе не отрываются от облепившей тела футболки. Черный хлопок, как вторая кожа, льнул груди, обрисовывая очертания затвердевших сосков. Меня бросило в жар, несмотря на то, что мокрая ткань холодила кожу, и внизу живота появилось ненавистное тепло. «Влад!» Взгляд чёрных глаз метнулся к моему лицу, и на долю секунды в них мелькнуло то, чего он не должен был испытывать. Воронов перевел взгляд на мою стопу и аккуратно правил пальцем по тому месту, что пульсировало от боли. «Дьявол!» Нахмурился, а я слишком поздно осознала, что произнесла это вслух. Села прямее, и поток прохладного ветра заставил вздрогнуть. «Ты посадила за нозу. «Она вошла неглубоко, попробую вытащить. Потерпи». И не дав мне и секунды на то, чтобы перевести дыхание, дернул соринку и стопу прострелила боль. Стиснула зубы, рвано выдыхая, и прикрыла глаза, ощутив облегчение, когда он снова провел по больному месту пальцем. «Готово, но желательно обработать». Выпустил мою ногу из рук и встал, резко отворачиваясь, словно смотреть на меня было противно. «Спасибо!» — выпрямилась и поднялась на ноги с облегчением, осознавая, что не чувствую больше острой боли. Но вместо этого каждую клеточку тела пронизывал холод, и я начала дрожать. Чтобы хоть немного согреться, растерла плечи, но это не особо помогло. Мокрая одежда холодила тело. Хуст зашелестел, и передо мной возник кульф, услужливо кладя к моим ногам палку. «Я все еще на тебя в обиде!» Высокомерно отчеканила, и пес понурил голову, подталкивая мне деревяшку носом. «Ладно». Подняла ее и швырнула, заметив, что тот радостно рванул за добычей, резко включаясь в игру. «Нужно возвращаться домой, но идти мокрой по территории поместья смерти подобно. А что, если Сережа об этом доложит? А ему обязательно доложат, и он устроит мне выволочку. Но выбора-то у меня нет». Оставаться здесь нельзя. Тем более Влад помнил об этом месте. Замерзла. Голос звучал глухо, и Влад прокашлялся, глядя в мою сторону. Не ответила, лишь посмотрела на него и шагнула к роще, чтобы уйти. Но запястья сжали. Тебе нужно переодеться. Это и ежу, понятно, но мне не во что. Сними одежду, я одолжу тебе свою футболку.